Сердце разрежьте, я не скажу ничего. Константин Большаков Вы вялое сердце разрезали, и душу выжили как лимон, и ко мне, задумавшемуся Цезарю, вы подносите новый Рубикон. Ах, не ступит нога вчерашнего Гайра на дрожащие ступени мгновений, у меня вчера на ладони вечность растаяла, а сегодня обязательство завтрашнего дня. И нищему городу в обледенелые горсти я подаю, как мелочь, мой запудренный плач. И на обнаженном сердце, как на мускулистом торсе, играет устало безликий палач. Февраль 1914 года